Копё Матти Ярвинена. В мире немало памятников, установленных в честь великих спортсменов. Некоторые из них весьма необычны. На стадионе в Хельсинки, рядом с которым установлен памятник, в данном случае вполне обыкновенный великому бегуну Павлу Нурми, есть ещё одно памятное сооружение башня высотой 72 м 71 см. Эта цифра соответствует олимпийскому рекорду финского легкоатлета Матти Ярвинина на 10-й Олимпиаде 1932 года в Лос-Анджелесе. На 72 метра 71 сантиметр он метнул копье. Да и вообще финские копьеметатели выступили тогда за океаном блестяще. Они заняли весь пьедестал почета. Серебряную медаль завоевал Сиппола, бронзовую Пенттеля. Но Матти Ярвиненм в Финляндии, конечно, гордится особо. Можно сказать, что он потомственный олимпиец. Старший его брат дважды завоевывал серебряные олимпийские медали. Отец же, Вернер Ярвинен, вообще был первым финном, сумевшим одержать победу в международных соревнованиях. И одержана она была тоже на олимпийских играх. Другое дело, что это были игры, что прошли в 1906 году в Афинах. в честь десятилетия Олимпиады и получили название внеочередных. Официальными они не считают. Но, как бы то ни было, Вернер Ярвинин выиграл на внеочередных олимпийских играх соревнования метателей диска. И пусть результаты игр не фиксировались в официальных протоколах, на родину победитель вернулся национальным героем. Финны и без того спортивный народ, поскольку каждый финн – прирожденный лыжник. Но в той поры всю молодёжь охватила особая жажда спортивного успеха. Едва ли не каждый мечтал подняться на высшую ступень олимпийского пьедестала. И победы пришли. Первую золотую олимпийскую медаль уже 2 года спустя на четвёртой Олимпиаде в Лондоне завоевал финский борец Векман, победив в финале другого финна Саарела, который получил серебряную медаль. Ещё одному финскому борцу досталась бронзовая медаль. В четвёртой Олимпиаде участвовал и Вернер Ярвинен, снова выступая в состязаниях метателей диска. На этот раз он оказался третьим, но зато завоевал официальную бронзовую олимпийскую медаль. На пятой Олимпиаде 1912 года финские спортсмены выиграли уже 9 золотых олимпийских медалей. На седьмой Олимпиаде 15 Само собой разумеется, спортом были увлечены и все четыре сына Вернера Ярвенина. Одного из них, в честь знаменитого героя Древней Греции, родители даже назвали Ахиллесом. Все занимались легкой атлетикой на стадионе родного города Тампере. Старший из них, Юрий, металл-копье, но довольно быстро расстался со спортом. Другой сын, Калле, стал первым финном, сумевшим преодолеть в толкании ядра 15-метровый рубеж. Младший из братьев Матти 1909-1985 увлекся метанием копья, выбрав его потому, что этот вид легкой атлетики тоже пришел в спорт из давних эллинских времен. Поначалу, однако, результаты были не блестящими. На соревнованиях школьников в Хельсинки в 1924 году, например, Матти оказался последним. По счастью, у него с малых лет были и трудолюбие, и упорство, и вера в себя. У Охиллеса Ярвенинена дела складывались много лучше. Он занимался труднейшим и универсальным видом лёгкой атлетики десятиборьем. На родине выступал на различных соревнованиях столь удачно, что перед девятой олимпиадой 1928 года в Амстердаме его включили в национальную команду Финляндии. но олимпийским чемпионом ему так и не суждено было стать. Тем не менее, Ахиллес Ярвинин выступил в Амстердаме блестяще, завоевав в Десятиборье серебряную олимпийскую медаль. А чемпионом с новым мировым и олимпийским рекордом к восторгу всей Финляндии стал еще один финский спортсмен – Иргеля. Матти же и до поездки брата на Олимпийские игры 1928 года И после неё продолжал тренироваться, не обращая внимания на неудачи, а порой и на насмешки товарищей. Упорство и вера в себя в конце концов стали приносить результаты. В 1926 году в Коопио, родном городе великого бегуна Ханнеса Колемайнена, на соревнованиях юношей Матти Ярвинен занял уже четвёртое место. А начиная с 1930 года стала одерживать на различных соревнованиях одну победу за другой. Так и получилось, что в финской команде на десятой олимпиаде 1932 года в Лос-Анджелесе были уже и Ахиллес, и Матти Ярвинен. Десятиборец выступил удачнее, чем на прошлых олимпийских играх, набрав сумму очков, превышавшую мировой и олимпийский рекорды, установленные победителем в Амстердаме. И всё-таки в нофе Ахиллес Ярвинен оказался только вторым, уступив на этот раз американцу Баушу, установившему в десятиборье новые мировой и олимпийские рекорды. Затем младший брат Матти Ярвинен завоевал золотую олимпийскую медаль, послав копьё на 72 м 71 см. Прошлый олимпийский рекорд, установленный шведом Лунгквистом, был улучшен сразу на 6 м 12 см. К сожалению, принять участие в следующей 11-й олимпиаде Матти Ярвенину помешала травма локтя. Но никто не сомневался, что сложись иначе, он вновь был бы олимпийским чемпионом. Ведь за время между олимпийскими играми Матти Ярвенин 10 раз улучшал мировой рекорд, доведя его до 77 м 23 см. Когда Япония отказалась от организации 12-й олимпиады, 1940 года из-за войны с Китаем мог передал права на их проведение Хельсинки. Тогда в столице Финляндии уже к 1938 году был отстроен новый олимпийский стадион. В олимпийских играх обязательно принял бы участие Матти Ярвинен, вновь набравший великолепную форму. Ведь в том же 1938 году он выиграл чемпионат Европы. Но спустя год началась Вторая мировая война. 12-я Олимпиада так и не состоялась. И прекрасный Олимпийский стадион в Хельсинки был использован по назначению только в 1952 году, когда в столицу Финляндии всё-таки пришла Олимпиада, уже 15-ая по счёту. К этому событию стадион был реконструирован, стал ещё красивее. Вот тогда и поднялась над ним башня высотой 72 м 71 см в память об олимпийском рекорде, установленном Матти Ярвениным 20 годами раньше. Конечно, время не стоит на месте, и в этом виде лёгкой атлетики метание копья появились новые чемпионы, да какие! Чешский атлет Ян Железный, например, стал первым, кому удалось победить на трёх олимпиадах подряд. в 1992 году в Барселоне, в 1996 году в Атланте и в 2000 году в Сиднее. Да и само копье стало совсем другим спортивным снарядом, уже не деревянным, а металлическим. Но уникального памятника в виде башни на стадионе удостоен только один копьеметатель в мире Финн Матти Ярвинен.